двести восемьдесят ч е т в е р т июнь второе. При контакте все сознание наполняется мыслями о нас, так чтобы ничто стороннее не могло уже протесниться. Надо, чтобы и подсознание тоже занято было процессом. Плохо, когда основная мысль нас, а резерв духа наполнен летающими м о ш к а м и обычного мышления или лохмотьями лживой обычности. Полное сосредоточение трудно. Но при наличии любви и интереса к тому, что важнее и нужнее всего, это возможно. Все отвлекающее так несущественно. Когда резервуар духа вибрирует мыслями, устремление к нам процесс облегчается очень. Но основной импульс обусловливается любовью. Она побеждает все трудности и преодолевает расстояния и преграды миров.